Страница 195. Параграф 3. Города. Развитие транспорта. Рост внутреннего и внешнего рынка. Город в переформенной России. Важными показателями капиталистического развития переформенной России являлись увеличение удельного веса городского населения и изменение сословно-классовой структуры городов. С 1863 года первая перепись городов, до 1897 года первая всероссийская перепись населения, при общем росте населения страны в полтора раза с 74 миллионов до 125 миллионов человек. Городское увеличилось в 2,5 раза с 6,1 миллионов до 16,8 миллиона человек а удельный вес городских жителей среди населения страны возрос с 8 до 13,4%. В действительности индустриальное население страны значительно превышало городское примерно в полтора-два раза, ибо в основе официального учета городского населения лежал формально-юридический принцип, по которому городом являлся, как правило, административный центр, губернский или уездный. Поэтому такие крупные фабрично-заводские поселки, как Юзовка с 20,4 тысячами жителей, Орехово-Зуево с 25,2 тысячами, Ижевск с 41 тысячей и многие другие, каковых в 1897 году было 329 тысячами являлись по своему внешнему облику поселениями городского типа, хотя и не считались официально городами. Официальная статистика насчитывала с 1897 года 932 города. По классовому составу население городов в 1897 году подразделялось на крупную буржуазию помещиков-мещиков. И высшие чины – 1,9 млн. человек – 11,3%. Зажиточных мелких хозяев – 2,2 млн. – 13,1%. Беднейших мелких хозяев – 3,9 млн. – 23,3%. Пролетариев и полупролетариев – 8,8 млн. – 52,3%. Следовательно, пролетариат и буржуазия определяли социальный облик пореформенного города. Сам дворянин в пореформенном городе все более становился предпринимателем владельцем промышленных и торговых предприятий, доходных домов, держателем акций. Неизбежным спутником капиталистического города был городской люмпен-пролетариат – социальное дно города, Только в Поволжских портовых городах насчитывалось в то время свыше 100 тысячи таких люмбин-пролетариев. Без дома, без паспорта, часто даже без имени, готовых взяться за любую самую черную работу. Пореформенный город рос за счет развития промышленности, транспорта, торговли, то есть прежде всего как торгово-промышленный центр. Чем крупнее был город, тем быстрее были темпы его роста то есть происходил процесс концентрации населения в наиболее крупных городах. В 1863 году в городах с населением 50 тысяч и более жителей в каждом проживало 27% городского населения, а в 1897 году – 53%. Особое значение, как крупные промышленно-торговые и культурные центры России, имели Петербург и Москва. В 1897 году в Петербурге проживало уже 1,3 миллиона, а в Москве – 1,04 миллиона жителей. Другими крупными городами были Одесса – 406 тысяч, Рига – 256 тысяч, Киев – 247 тысяч. Города росли преимущественно за счет притока пришлого населения, а не естественного прироста – Так, в 1900 году пришлое население составляло 68% жителей Петербурга и 72% жителей Москвы. Менялся и сам облик реформенного города. В прошлое уходила полусельская жизнь городских дворянских усадеб. Города застраивались многоэтажными доходными домами. Трудовое население, ранее жившее в маленьких домиках, стало скучиваться в каменных громадах. В 80-х-90-х годах в наиболее крупных городах появились электрическое освещение, трамвай и другие технические новшества. Еще более резким стал контраст между центром города, где проживало его привилегированное население, и неблагоустроенными рабочими окраинами. Рост железнодорожной сети и парового водяного транспорта громадную роль в капиталистическом развитии России играл рост транспорта, главным образом, железнодорожное строительство. Страница 196. Кавычки железные дороги увенчание здания капитализма, кавычки закрыты выражение Маркса. Для России страны с огромными пространствами Железные дороги имели большое, не только народно-хозяйственное, но и стратегическое значение. Последствия бездорожья особенно ярко проявились в Крымскую войну. В 1857 году было учреждено Главное общество российских железных дорог и разработана широкая программа железнодорожного строительства, предусматривавшего прежде всего соединение хлебопроизводящих районов с судоходными реками и портами Черного и Балтийского морей. Железные дороги должны были выполнять и важную стратегическую функцию – быструю переброску войск из центра страны к ее западным границам и из одного пограничного района в другой. Недостаток государственных средств заставил правительство привлечь в железнодорожному строительству частный капитал которому были предоставлены значительные льготы и главная из них – правительственная гарантия пятипроцентной прибыли ежегодно. В частные руки передавались и железные дороги, построенные ранее на государственные средства, ибо эксплуатация казенных дорог была убыточной. К 1871 году почти все железные дороги находились в частных руках. Однако и эти дороги обходились казне чрезвычайно дорого. К 1880 году долг казне частных железных дорог превысил 1 миллиард рублей. С этого времени правительство вновь вернулось к казенной постройке железных дорог, а затем и к выкупу частных железных дорог. Повышение налогов с населения и громадные выкупные платежи, взимаемые с крестьян, позволили казне осуществить эту меру. К 1895 году в казенном ведении было уже 60% железных дорог. Усилился правительственный контроль и над частными железными дорогами. В 1861 году в России насчитывалось 1488 верст железных дорог, В 1871 году – 10 202 версты, а в 1881 году – 21 155, в 1991 году – 28 093 и в 1900 году – 47 800 верст. В развитии железнодорожного строительства России можно выделить два периода большого подъема конец 60-х, начало 70-х годов и вторая половина 90-х годов. В конце 60-х, начале 70-х годов были построены такие важнейшие железные дороги, как Москва-Курск, Курск-Киев, Курск-Харьков-Одесса, Харьков-Ростов, Москва-Ярославль, Ярославль-Вологда, Москва-Тамбов, Тамбов-Саратов, Москва-Брест, Брест-Киев. В начале 70-х годов Центр России был связан с Северными, Поволжскими и Черноземными губерниями, с портами Черного и Балтийского морей, а Москва превратилась в крупнейший железнодорожный узел страны. В конце 70-х годов началось строительство железных дорог и на окраинах Европейской России, в Закавказье, Средней Азии и Сибири. Были построены дороги от Перми до Екатеринбурга, от Самары до Уфы. Екатеринославская дорога соединила Донбасс с Кривым Рогом. В 1883-1888 годах были построены Закавказская и Закаспийская железные дороги. В 90-х годах построили значительную часть Транссибирской железнодорожной магистрали, имевшей исключительно важное значение в дальнейшем освоении Сибири и Дальнего Востока. Влияние железных дорог на все стороны экономики страны было громадным. Железные дороги, связав самые отдаленные районы страны, способствовали углублению их специализации, развитию внутреннего и внешнего рынка, Росту подвижности населения. Рассчитанные начале на удовлетворение, в первую очередь, нужд хлебного рынка, железные дороги дали сильный толчок развитию различных отраслей промышленности страны. Если в 60-х, 70-х годах хлеб составлял 40% перевозимых по железным дорогам грузов, то в 90-х годах не более 25%. Основными грузами в железнодорожных перевозках стали металл, машины, лес, уголь, нефть и нефтепродукты, продукция, обрабатывающей промышленности. Страница 197. Сами железные дороги передавляли все возрастающий спрос на металл, уголь, лес, нефть. В 90-х годах на железные дороги шло до 36% добываемого в стране угля – 44% нефти, 40% металла. Железные дороги дали сильный толчок росту каменноугольной и лесной промышленности, добычи нефти и нефтеобработки, металлургии, транспортному машиностроению. Железные дороги передавляли большой спрос и на рабочую силу. В конце 90-х годов на железных дорогах было занято свыше 469 тысяч рабочих. Большое развитие получил паровой водный транспорт. В 1860 году в России насчитывалось 399 речных пароходов, подавляющее большинство которых плавало в Волжском бассейне. В 95 году их было уже 2539. Речное пароходство получило развитие в бассейнах Дона, Непра, Северной Двины, Печоры, на Амуре. Развивалось морское пароходство. Численность морских пароходов за 60-е и 90-е годы возросла в 10 раз. В 1868 году их было 51, а в 96-м году – 522. Однако средний тоннаж их был невелик и составлял около 160 тонн. В 90-х годах водным и гужевым транспортом перевозилось до 30% всех грузов в стране. Остальные 70% грузов почти всецело приходились на железнодорожный транспорт. Рост внутреннего и внешнего рынка. Для второй половины XIX века характерен и значительный рост внутреннего и внешнего рынка. Быстро развивался хлебный рынок. В 70-х годах ежегодно на рынок поступало в среднем 680 миллионов пудов хлеба, что составляло 47% к чистому за вычетом на семена сбору хлеба. В 90-х годах на рынок поступало уже 1040 миллионов пудов или 50% от чистого сбора хлебов. Центрально-земледельческие, Поволжские и Левобережно-Украинские губернии продавали на рынке от 55 до 60% собранного хлеба, Из продаваемого хлеба, например, 60% его количество шло на внутренний и 40% – на внешний рынок. Торговля промышленными товарами также быстро росла. Транспорт и сама промышленность предъявляли все больший спрос на металл, уголь, нефть и нефтепродукты, машины, лесные материалы. Несмотря на быстрые темпы роста добычи угля и выплавки чугуна, они не обеспечивали потребности растущей промышленности. В 90-х годах ежегодно импортировалось 155 миллионов пудов угля и 35,1 миллионов пудов металла, что составляло 40% по отношению к производству этой продукции в самой России. Крупным потребителем промышленной продукции являлась деревня – которая предъявляла спрос на ткани, фабричного производства, орудия труда и утварь, кровельное железо, керосин. Втягивание России в мировой капиталистический рынок обусловливало значительное возрастание объема ее внешней торговли. Вот данные о росте среднегодового объема в миллионах рублей вывоза и ввоза за 1861-1900 годы. 1861-65 годы вывоз 222,5, ввоз 206,7, оборот 429,2, двадцать девять цел2 миллиона рублей восемь девяносто годы вывоз 698,2, ввоз 607,3, оборот 1305,5 млн. рублей. Таким образом, за 40 реформенных лет внешний торговый оборот России возрос в три раза. Характерен активный торговый баланс для России. Превышение вывоза надвозом, который устойчиво сохранялся в течение всего этого периода. В структуре вывоза преобладала продукция сельского хозяйства, прежде всего хлеб В 1861-1865 годах ежегодно вывозилось в среднем 80 миллионов пудов хлеба. В 1871-1875 годах 194 миллиона, в 1881-1885 годах 302 миллиона, в 1991-1995 годах 414 миллионов, И в 1896-1900 годах – 444 миллиона. То есть за 1861-1900 годы объем хлебного вывоза возрос в 5,5 раза. В 60 годах зерно составляло 31% стоимости вывозимых из России товаров, а в 90-х годах – 47%. В структуре ввоза в Россию значительное место занимали хлопок, ткани, металлы, машины, колониальные товары, чай, кофе и прочее. Страница 198. В 80-х-90-х годах хлопок составлял 15-22% стоимости ввоза ткани, 8-10%, машины 10-15%, металлы 10-11%, чай и кофе 10-15%. 75-80% внешнеторгового оборота России приходилось на европейские страны, остальные 20-25% на страны Азии и Америки. Основными внешнеторговыми партнерами России являлись Германия и Англия. На долю первой приходилось 25,1% внешнеторгового оборота России. На долю второй – 21,1%.